Глава двадцать седьмая. Эпиграф. Хлеба вы взрастили, другой их пожнет. Богатство нашли вы, другой их возьмет. Вы платья соткали, кому? Для чужого. Оружие сковали, для власти другого. Перси Шелли. Песнь к британцам. Все застыли в напряженном ожидании, Как дети, разворошившие муравейник, они со страхом гадали, насколько кошмарными будут последствия. Текли часы. Сбежавшие профессора наверняка уже связались с властями. К этому времени в Лондоне уже прочли листовки. Какую форму обретет ответный удар? Много лет все полагались на то, что в башню невозможно проникнуть. До сих пор охранная система защищала от всего. Тем не менее, казалось, будто тикают последние минуты перед кошмарным возмездием. Наверняка пришлют констеблей, — сказала профессор Крафт, — даже если они не смогут войти. Несомненно, нас попытаются арестовать. Если не из-за забастовки, то за... Она бросила взгляд на виктуар и умолкла. Повисла короткая пауза. — Забастовка тоже противозаконна, — сказал профессор Чакроварти. Акт о рабочих от 1825 года запрещает профсоюзам и гильдиям проводить забастовки. — Но мы не гильдия, — сказал Робин. — Вообще-то как раз гильдия, — заметил Юсуф с юридической кафедры. Это записано в уставных документах. Выпускники и студенты Вавилона автоматически входят в гильдию переводчиков, поэтому забастовка нарушает закон. Они переглянулись... и вдруг рассмеялись. Но веселье быстро улетучилось. Ассоциация между забастовкой и профсоюзами оставила у всех неприятный привкус, поскольку в 1830-х годах волнения рабочих, возникшие непосредственно в результате Серебряной промышленной революции, окончились оглушительным провалом. Лудзитов либо убили, либо сослали в Австралию. Ланкашерским предельщикам пришлось вернуться на работу, чтобы избежать голодной смерти. Бунтовщики на востоке Англии, разбивая молотильные машины и поджигая амбары, добились временного повышения жалования и улучшения условий труда, но эти меры были быстро отменены. Более десятка бунтовщиков повесили, а сотни отправили в австралийские колонии. Забастовщики никогда не получали в Англии широкой общественной поддержки, потому что люди просто хотели пользоваться всеми благами современной жизни. не испытывая чувство вины из-за того, как эти блага получены. Из чего бы переводчикам добиться успеха там, где другие забастовщики, причем белые, потерпели неудачу? Но была, по крайней мере, одна причина для надежды. Они оседлали волну. Социальные проблемы, побудившие луддитов громить станки, не исчезли, а лишь усугубились. Ткацкие и предельные станки, работающие на серебре, все больше дешевели и распространялись, обогащая только владельцев фабрик и финансистов. Каждый год машины лишали работы все больше людей, оставляли без средств к существованию все больше семей, калечили и убивали все больше детей, поскольку станки работали быстрее, чем мог уследить человеческий глаз. Использование серебра породило неравенство, И в Англии за последние десятилетия в геометрической прогрессии увеличивалось как число серебряных пластин, так и неравенство. Страна трещала по швам. Это не могло продолжаться вечно. Робин был убежден, что их забастовка особенная. Они нанесли более серьезный удар, от которого труднее оправиться. Не существовало альтернативы Вавилону. Никто не мог его заменить. Без Вавилона Британия не выживет. Если парламент еще в это не верит, то скоро поймет. Полиция не появилась и к вечеру. Отсутствие какой-либо реакции сбивало с толку. Но более насущными проблемами стало отсутствие припасов и удобств. Стало ясно, что придется провести в башне довольно долгое время, неясно, когда завершится забастовка. В конце концов, у них закончится еда. В подвале была крошечная кухня, которой редко пользовались. Когда-то там жили слуги, а потом Вавилон перестал бесплатно предоставлять им жилье. Иногда студенты и преподаватели спускались туда перекусить, если засиживались допоздна. Порывшись в ящиках, Робин обнаружил запас продуктов — орехи, консервы, черствое печенье и овсянку для каши. Немного, но голодать пока не придется. А еще они нашли много бутылок с вином, оставшимся после факультетских приемов и вечеринок в саду. «Исключено», — заявила профессор Крафт, когда Джулиана и Мегана предложили принести вино наверх. «Положите на место. Нам нужно сохранять ясный ум». «Но надо же как-то скоротать время», — возразила Меган. «Если мы умрем с голода, то можем хотя бы напиться». «Нас не заморят голодом», — заявил Робин. Нам просто не могут позволить умереть с голода. Ничего нам не сделают. В этом и суть. Даже если и так, — отозвался Юсуф, — мы только что объявили о намерениях нарушить жизнь города. Вряд ли мы можем просто выйти и позавтракать. Они даже не могли высунуть голову на улицу и сделать заказ в бакалейной лавке. У них не было друзей в городе, никого, кто мог бы стать связным с внешним миром. У профессора Крафт в Рединге жил брат, но невозможно было не передать ему письмо, ни безопасно доставить продукты в башню. Профессор Чакраварти, как выяснилось, связан с Гермесом лишь постольку поскольку его завербовали только когда он получил должность научного сотрудника, а дальше на посту профессора. Поддерживать отношения с Гермесом стало уже слишком рискованно, и он лишь получал анонимные письма в условленных местах. Больше никто на сообщение через маяк не откликнулся, а значит, больше никого не осталось. «А вы об этом не задумывались, прежде чем ворваться в башню и размахивать оружием?» — спросил профессор Чикроварти. «Нам было немного не до этого», — смущенно ответил Робин. «Мы... Вообще-то мы придумывали план по ходу дела», — призналась Виктор. «Времени у нас было немного». «В планировании революции вы явно не мастакие», усмехнулся профессор Чикроварти. «Посмотрим, что получится сделать из овсянки». Очень скоро возникли и другие проблемы. В Вавилоне имелся водопровод и туалеты, но помыться было негде. Ни у кого не было запасной одежды, и, конечно же, постирать тоже не было возможности. Обычно одежду стирали слуги, оставаясь как будто невидимыми. Не считая единственной койки на восьмом этаже, на которой иногда дремали аспиранты, в башне не было ни кроватей, ни подушек, ни постельного белья, ничего для комфортного сна, помимо собственных пальто. «Посмотрите на это с другой стороны», — сказал профессор Чакраварти в смелой попытке всех взбодрить. «Кто не мечтает жить в библиотеке? Разве в нашем положении нет определенной романтики?» Кто из нас откажется от жизни, посвященной чистому разуму?» Похоже, никто не разделял эту фантазию. «А разве мы не можем по-тихому выбираться по вечерам?» — спросила Джулиана. «Прокрадемся после полуночи, а к утру вернемся, никто и не заметит». «Чушь!» — бросил Робин. «Это вам не какое-то развлечение только на денек». «От нас начинает вонять», — сказал Юсуф. «Отвратительнее не придумаешь». И все же мы не можем выходить и возвращаться. Тогда выйдем один раз, — предложил Ибрагим, — только за припасами. Хватит, — отрезала Виктуар, — прекратите. Все мы решили совершить государственную измену. Можем ненадолго и смириться с неудобствами. В половине одиннадцатого из телеграфной комнаты, запыхавшись, выбежала Мегана и сообщила, что из Лондона пришла телеграмма. Все сгрудились у аппарата с волнением, наблюдая, как профессор Чакраварти расшифровывает послание. На мгновение он зажмурился, а потом сказал. «Нам просто велели заткнуться». «Что-что?» — Робин потянулся за телеграммой. «И больше ничего?» «Пожалуйста, откройте башню для нормальной работы», — прочитал профессор Чакраварти. «И все. Даже без подписи?» «Могу только предположить, что телеграмму прислали напрямую из Министерства иностранных дел», ответил профессор Чакраварти. «Телеграф не передает личных сообщений в такой поздний час». «И ни слова по поводу Плейфера?» — спросила Виктор. «Здесь всего одна строчка. И только». «Значит, парламент отказался выполнить их требования, а то и вовсе не воспринял всерьез». Быть может, глупо было надеяться на столь быстрый ответ на забастовку до того, как начнет сказываться дефицит серебра, но парламент мог хотя бы признать серьезность угрозы. Неужели члены парламента решили, что все рассосется само собой? Или хотели предотвратить всеобщую панику? Может, именно поэтому ни один полицейский не постучал в дверь, а лужайка перед входом была безмятежна и пуста, как обычно? «И что теперь?» — спросила Джулиана. Ответа ни у кого не было. Им стало даже обидно, как детям, которые закатили истерику, но не получили желаемого. Столько хлопот ради такого короткого ответа. Все это выглядело так жалко. Они задержались у телеграфного аппарата еще на несколько мгновений, надеясь, что он оживет и сообщит более интересные новости, что парламент сильно обеспокоен, дебаты затянулись за полночь, а толпы протестующих заполонили Трафальгарскую площадь, требуя отказаться от войны. Но игла оставалась неподвижной. Один за другим они вернулись наверх, голодные и удрученные. Остаток вечера Робин время от времени выходил на крышу, чтобы окинуть взглядом город в поисках любых признаков перемен или беспорядков. Но Оксфорд оставался спокойным и невозмутимым. Листовки валялись на мостовой, торчали в решетках, бессмысленно хлопали на легком ночном ветерке. Никто даже не потрудился их убрать. В тот вечер им почти нечего было сказать друг другу. Они соорудили себе постели между полками, примостившись под пальто и найденными мантиями. Дружеская атмосфера дня исчезла. Всех мучил один и тот же невысказанный страх, что за бастовкой они лишь обрекли себя на мучение, а их крики так и не услышат в непроглядной тьме. На следующее утро рухнула башня Магдалины. Никто такого не предполагал. Они поняли, что произошло, лишь проверив журналы заказов на работы, откуда узнали, как это можно было предотвратить. Башню Магдалины, второе по высоте здание в Оксфорде, С XVIII века поддерживали инженерные ухищрения с использованием серебра, поскольку ее фундамент за много веков начал рассыпаться. Ученые Вавилона проводили плановое обслуживание опор каждые полгода, в январе и в июне. Через несколько часов после катастрофы забастовщики выяснили, что в течение последних 15 лет башней Магдалины занимался профессор Плейфер, и записи об этих работах были заперты в его кабинете. недоступным для изгнанных преподавателей Вавилона, которые даже не вспомнили о предстоящей проверке. В почтовом ящике обнаружился шквал сообщений от запаниковавших членов городского совета, которые ожидали профессора Плейфера накануне вечером и только на следующий день обнаружили, что он в больнице, накачан лауданумом и без сознания. Один член совета все утро стучал в дверь Вавилона, Никто его не слышал и не видел, потому что охранная система приглушала все звуки, мешающие ученым и студентам. Тем временем срок башни Магдалины подошел к концу. В девять вечера в недрах ее фундамента раздался грохот, который слышали по всему городу. Робин с как раз завтракали и на столе зазвенели чашки. Все решили, что это землетрясение, пока не бросились к окнам. откуда увидели, что дрожит только одно здание вдалеке. Они побежали на крышу и столпились вокруг профессора Крафт, которая рассказывала, что видит в телескоп. Она... она разваливается. К этому времени перекос башни было видно уже невооруженным взглядом. С крыши дождем посыпалась черепица, огромные куски башни сыпались вниз. Виктуар задала вопросы, на которые больше никто не отважился. «Думаете, внутри кто-то был?» Если там кто и был, по крайней мере, им хватило времени, чтобы выбраться. Здание тряслось вот уже четверть часа. Так уговаривали себя переводчики, оправдываясь и не в силах думать о худшем. В двадцать минут десятого все десять колоколов на башне зазвонили одновременно, без ритма и мелодии. Звук все нарастал, становясь невыносимым. Робину и самому хотелось закричать. А потом башня обрушилась, как замок из песка, у которого подмыло основание. Здание упало всего за десять секунд, но грохот не стихал почти минуту. А после этого, на том месте, где когда-то стояла башня Магдалины, осталась большая груда кирпича, пыли и камней. И это было прекрасно, кошмарно прекрасно, потому что нарушало все правила. Городской ландшафт в одно мгновение резко изменился, и это выглядело одновременно потрясающе и жутко. Стиснув руки, Робин и Виктуар наблюдали за падением башни. «Это наших рук дело», — сказал Робин. «Это еще не самое худшее», — добавила Виктуар, не то с восторгом, не то с испугом. «Все только начинается». Значит, Гриффин был прав. Вот что было необходимо. Демонстрация силы. Если умы людей нельзя завоевать словами, придется убеждать их, разрушая. Теперь парламент капитулирует за считанные часы. Ведь что это, как не доказательство эффективности забастовки? Город не смог пережить отказ Вавилона обслуживать серебряные пластины. Однако профессора не были настроены столь же оптимистично. «Это не ускорит события», — сказал профессор Чакроварти. Теперь наши противники знают, что следует быть бдительными. — Но ведь это предвестник грядущих разрушений, — возразил Ибрагим. — Так? Какое здание упадет следующим? Библиотека Рэдклифа? Шелдонская? — Падение башни Магдалины было случайностью, — сказала профессор Крафт. — Но профессор Чакраварти прав. Теперь все будут настороже, постараются предотвратить дальнейшие повреждения. Теперь речь идет о гонке со временем. Они наверняка пытаются создать новый центр перевода в другом месте, прямо в эту самую минуту. «А у них получится?» — спросила Виктуар. Башни в наших руках. У нас все записи о необходимых работах, инструменты. И серебро», — напомнил Робин. «Все серебро у нас». «Это болезненный удар, но очень скоро они золотают самые серьезные прорехи», — сказала профессор Крафт. «Они дожидаются, пока мы сдадимся и выйдем, ведь каши нам хватит максимум на неделю». «И что дальше, Свифт? Умрем с голода?» «Значит, нужно ускорить события», — отозвался Робин. «Каким образом?» — поинтересовалась Виктуар. «С помощью резонанса». Профессор Чакраварти и профессор Крафт переглянулись. «Откуда он об этом знает?» — спросила профессор Крафт. Профессор Чакраварти виновато пожал плечами. Пришлось ему показать. «Анант? И что в этом плохого?» «Ну, очевидно. Что такое резонанс?» — спросила Виктор. «Это на восьмом этаже», — ответил Робин. «Пошли, я покажу. Таким способом поддерживаются пластины, находящиеся далеко, те, которые работают недолго, от центра к периферии. Если удалить центр, все посыпется, так?» «Тут есть моральная дилемма», — сказала профессор Крафт. «Отказывать в обслуживании и ресурсах — это одно, но прямой саботаж», — Робин фыркнул, «и сейчас мы будем спорить из-за морали? Серьезно? Город не сможет нормально функционировать», — вставил профессор Чакроварти. «Да и вся страна начнется Армагеддон. Но ведь именно этого мы и добиваемся». «Нет, мы хотим причинить достаточный ущерб, чтобы нашу угрозу восприняли всерьез», возразил профессор Чакроварти. «Не более того. Тогда давайте уберем только несколько резонаторов». Робин встал. Он принял решение и не хотел больше спорить на эту тему. Как, впрочем, и остальные, все были слишком возбудоражены и слишком напуганы. Всем хотелось лишь одного, чтобы кто-то сказал им, что делать. «Один за другим». По кое-кто не сообразит, что происходит. Хотите сами выбрать, какие резонаторы убрать?» Профессора отказались. Видимо, для них это было уже слишком. Они прекрасно понимали, каким последствиям приведет уничтожение стержней. Им хотелось сохранить иллюзию невинности или хотя бы неведения. Но возражать они больше не стали, и в тот же вечер Робин и Виктуар поднялись на восьмой этаж. «Штук десять, как думаешь?» предложила Виктуар. «По десятку каждый день и посмотрим, достаточно ли этого или надо побольше». «Пожалуй, штук двадцать для начала», отозвался Робин. «В комнате были сотни стержней. Ему вдруг захотелось сломать сразу все, схватить один и калашматить им по остальным. Немного драматизма не повредит». Виктуар кинула его странным взглядом. «Драматизм и безрассудство — это не одно и то же». Вся эта затея — чистое безрассудство. Но мы даже не знаем, какой стержень за что отвечает. Нам нужно просто привлечь внимание, — Робин впечатал кулак в ладонь. Устроить спектакль, Армагеддон. Пусть все решат, что каждый день будут падать десятки башен Магдалины, пока к нам не прислушаются. Виктуар скрестила руки на груди. Робину не понравилось, как пристально она на него смотрит. как будто распознала какую-то мысль, которую он не хотел произносить вслух. «Мы здесь не для мести», — она подняла брови, — «просто для ясности». Робин решил не упоминать профессора Плейфера. «Я знаю, Виктор. «Вот и хорошо», — она быстро кивнула. «Значит, двадцать». «Это для начала». Робин нагнулся и выдернул ближайший резонансный стержень. Оказалось, на удивление, легко. Робин ожидал, что придется приложить усилия и раздастся какой-то скрежет, символизирующий поломку. Вот так просто? На каком хрупком и шатком основании, оказывается, стоит империя? Если уничтожить ее сердцевину, что останется? Задыхающиеся окраины, бессильные, лишенные корней. Виктуар выдернула наугад второй стержень, а потом и третий. Что ж, скоро увидим. И тут Оксфорд начал рассыпаться, как карточный домик. Скорость разрушения ошеломляла. На следующий день перестали идти часы на башне, замерев ровно в 6.37 утра. Позже город накрыла ужасная вонь. Оказалось, серебро улучшало работу канализации, а теперь сточные воды перестали течь, нечистоты превратились в густую неподвижную массу, а вечером Оксфорд погрузился во тьму. сначала начал мигать один фонарь потом второй третий и наконец на хай-стрит погасли все фонари впервые за два десятилетия с тех пор как на улицах установили газовые фонари оксфорд на всю ночь окутала тьма что вы там натворили зачарованно произнес ибрагим мы вытащили только двадцать стержней ответила виктуар всего то и как же именно так и должен работать вавилон так было задумано объяснил профессор Чакраварти. «Мы постарались, чтобы город как можно сильнее зависел от института. Специально предусмотрели, чтобы пластины работали только несколько недель, а не месяцев, потому что обслуживание приносит деньги. Отсюда постоянно растущие цены и искусственно созданный спрос. И все прекрасно работало, пока не перестало». К утру третьего дня начал ломаться транспорт. Почти во всех экипажах в Англии использовались различные словесные пары, касающиеся концепции скорости. Слово «скорость» — «speed» в современном английском языке означает «быстрое перемещение», но происходит от латинского "спес", означающего «надеяться», и когда-то ассоциировалось с удачей и успехом, а в более широком смысле — с поиском цели, преодолением ради нее больших расстояний. Словесные пары с латынью или в редких случаях старославянским позволяли экипажам двигаться быстрее и при этом безопасно. Кучера слишком привыкли полагаться на серебро, и отказ пластин привел к многочисленным авариям. На улицах Оксфорда образовались заторы из перевернувшихся экипажей и кэбов, которые слишком резко свернули за угол. А в Косволсе семья из восьми человек упала во враг, потому что кучер привык сидеть сложа руки, а лошади сами справлялись на крутых поворотах. Почта тоже перестала работать. Многие годы королевские почтальоны носили тяжелые грузы с помощью французско-английской словесной пары «посылка» – «парсель» – «парсел». И во французском, и в английском это слово когда-то означало «участки земли, составляющие поместье». Но когда в обоих языках оно эволюционировало до некоего пересылаемого предмета, во французском оно сохранило значение чего-то мелкого и фрагментарного. Посылки с такой серебряной пластиной казались значительно легче истинного веса. Но теперь лошади тянули груз в три раза больше, чем привыкли, и почтовые фургоны разваливались прямо посреди дороги. Как думаете, «Правительство уже сообразило, что проблема серьезна», спросил Робин на четвертый день. «Сколько еще пройдет времени, прежде чем люди поймут, что не могут без нас обойтись?» Но из башни трудно было судить. Они никак не могли узнать настроение общества ни в Оксфорде, ни в Лондоне, не считая газет, которые, как ни странно, каждое утро по-прежнему доставляли к двери. Так и стало известно о трагедии в Коцволдсе, о многочисленных авариях и перебоях с доставкой почты. Однако лондонские газеты даже не упоминали о войне в Китае или о забастовке, за исключением короткой заметки о внутренних проблемах в престижном Королевском институте перевода. «Это сделано специально», — мрачно заявила Виктор, «чтобы о нас никто не узнал. И сколько еще времени парламент может отмалчиваться, На пятое утро их разбудил ужасный скрежет. Пришлось порыться в записях, чтобы выяснить, в чем дело. Большой том в церкви Христа, самый громкий колокол в Оксфорде, всегда звонил в слегка нестройном тоне си-бемоль, но перестала работать какая-то серебряная пластина, регулирующая звук, и теперь большой том издавал жуткий стон. К полудню к хору стонущих и хрипящих присоединились колокола собора святого Мартина, собора Святой Марии и аббатство Осни. Охранная система Вавилона в какой-то степени приглушала звуки, но к вечеру все уже привыкли жить под нескончаемый жуткий ляск, проникающий сквозь стены. На ночь пришлось затыкать уши ватой. Это был похоронный звон по иллюзии. Города с устремляющимися ввысь шпилями больше не было. Упадок Оксфорда стал явственно виден, Город разрушался на глазах, словно крошащийся пряничный домик. Оксфорд так сильно зависел от серебра, что без постоянных усилий переводчиков, без привлеченных из-за рубежа талантов, он просто разваливался, что показало не только силу перевода, а полную зависимость британцев, которые, как ни удивительно безукраденных из других стран слов, не могли справиться с элементарными вещами, не печь хлеб, Не без происшествий добраться из одного места в другое. Но все еще только начиналось. Записей о необходимых работах по обслуживанию серебряных пластин было огромное число, и остались еще сотни резонансных стержней. И как далеко это может зайти, пока правительство не опомнится? Такой вопрос постоянно задавали оставшиеся в башне. потому что к их удивлению и ужасу город по-прежнему отказывался признавать истинную причину, стоящую за забастовкой, а парламент так ничего и не предпринял. В глубине души, там, где обитали призраки Грифина и Рами, Робину и не хотелось, чтобы все закончилось. Он никогда не признался бы в этом никому, но не желал скорейшего разрешения ситуации, номинального урегулирования. которая лишь замаскировала бы десятилетие эксплуатации. Ему хотелось посмотреть, как далеко все зайдет. Хотелось посмотреть, как Оксфорд разрушится до основания. Хотелось, чтобы золоченная роскошь города исчезла. Светлые элегантные кирпичи рассыпались в прах, а башенки разбились о мостовую. Книжные полки упали, как костяшки домино. Хотелось стереть город с лица земли, будто его никогда и не было. Все эти здания, построенные рабами, оплаченные рабами и начиненные предметами, украденными из завоеванных земель, просто не имели права на существование, потому что требовали непрерывных войн и эксплуатации. Их нужно разрушить, уничтожить. На шестой день они наконец-то привлекли внимание горожан. Утром рядом с башней собралась толпа, требующая, чтобы они вышли. «Смотрите-ка», — с сарказмом произнесла Виктуар, — «сила народная». Собравшись у окна четвертого этажа, они смотрели на людей внизу. В основном там собрались студенты Оксфорда в черных мантиях. Нахмурившись и расправив плечи, они пришли защищать свой город. По рыжей шевелюре Робин узнал Винси Вулкомба, а потом и Элтона Пен Тот размахивал над головой факелом и кричал что-то стоящим за его спиной, будто вел войска на поле боя. Но в толпе были и женщины с детьми, владельцы баров, лавок и фермеры, редкий альянс простых горожан и ученые-братьей. — Пожалуй, надо с ними поговорить, — сказал Робин, — иначе они проторчат здесь целый день. — И тебе не страшно? — спросила Меган. — А тебе? — фыркнул Робин. — Там целая толпа. «Ты же не знаешь, на что они способны?» «Они же студенты», — возразил Робин. «Они и сами не знают, что делать». И действительно, похоже, зачинщики не придумали, как взять башню штурмом. Они даже кричали не в унисон. Большинство толпилось на лужайке, растерянно озираясь в надежде, что кто-то другой даст указания. Совсем не похоже на прошлый год, когда Вавилону угрожала сердитая толпа безработных. Горожане и студенты не умели применять насилие для достижения цели. «И что, ты просто выйдешь к ним?» — спросил Ибрагим. «А почему бы и нет?» — отозвался Робин. «Могу и покричать что-то в ответ». «Бог ты мой!» — вдруг воскликнул профессор Чакроварти. «Они пытаются поджечь здание!» Все снова повернулись к окну. Теперь толпа приблизилась, и Робин заметил, что люди привезли с собой повозки, доверху набитые хворостом. а в руках несли факелы. Было у них и масло. Неужели толпа собирается спалить их заживо? Это же просто глупо. Люди должны понимать, что Вавилон нельзя потерять. Они ведь боролись за возвращение запертых в нем ценностей. Возможно, они просто перестали мыслить рационально. Толпу подогревала ярость из-за того, что у жителей города отняли нечто, принадлежащее им по праву. Некоторые студенты начали складывать хворост у подножья башни. Робин ощутил первый укол беспокойства. Это не пустая угроза. Они и впрямь собирались поджечь Вавилон. Он распахнул окно и высунул голову. «Что вы делаете?» — прокричал он. «Если вы нас сожжете, город больше никогда не будет нормально функционировать». Кто-то швырнул в него стеклянную бутылку. Робин находился слишком высоко, и бутылка только закрутилась и упала вниз, не подлетев даже близко. Но профессор Чакраварти все равно оттянул Робина назад и захлопнул окно. «Ладно», — сказал Робин, — «наверное, нет смысла уговаривать безумцев». «И что будем делать?» — спросил Ибрагим. «Нас же сожгут живьем». «Башня каменная», — отмахнулся Юсуф. «Ничего с нами не произойдет». «Но дым!» «Есть у нас кое-что». — внезапно сказал профессор Чекроварти, как будто что-то вспомнил. — Наверху, под бирманскими бумагами? — Анант! — вскричала профессор Крафт. — Это же обычные горожане! — Это самозащита! — возразил профессор Чекроварти. — Вполне оправданная! Профессор Крафт снова посмотрела на толпу и сжала губы в тонкую линию. — Ну ладно. Не вдаваясь в объяснения, они вдвоем пошли к лестнице. Остальные переглянулись, не понимая, что делать. Одной рукой Робин открыл окно, а другой пошарил в кармане. Виктуар схватил его запястье. «Что ты задумал?» «Пластина Гриффина», — пробормотал он. «Ну, та, которая...» «Ты спятил?» «Нас пытаются сжечь живьем. Давай не будем спорить о морали». «Но от пластины может загореться масло», — Виктуар крепче сжала его руку. «И несколько человек погибнут. Угомонись!» Робин сунул пластину обратно в карман, Глубоко вдохнул и удивился тому, как стучит в висках кровь. Ему хотелось драки. Хотелось спрыгнуть вниз и до крови дубасить по этим лицам. Хотелось, чтобы все они поняли, кто он такой, что он их самый страшный кошмар, нецивилизованный, жестокий и яростный. Но все закончилось, не успев начаться. Как и профессор Плейфер, Пенденис и люди его круга не были бойцами. Они предпочитали угрозы и бахвальство. вели себя так, будто весь мир подчиняется их мельчайшим капризам, но в итоге не собирались бороться по-настоящему, не имели ни малейшего представления, сколько усилий нужно приложить, чтобы взять штурмом крепость, а Вавилон был самой неприступной крепостью на Земле. Пенденис опустил факел и поджег хворост, пламя тут же начало лизать стены, и толпа радостно взревела, но огонь так и не разгорелся. Языки пламени жадно подпрыгивали, тянулись оранжевыми щупальцами, словно пытаясь за что-нибудь ухватиться, но беспомощно опадали. Несколько студентов подбежали к стенам башни в явно непродуманной попытке вскарабкаться наверх, но стоило им коснуться кирпичей, как какая-то невидимая сила отшвырнула их обратно на лужайку. Тяжело дыша, по лестнице спустился профессор Чекроварти с серебряной пластиной в руке. На ней было написано «бхинте». Примечание. В санскритском глаголе «бхинте» используется корень «бхид», который означает «ломать», «пронзать», «поражать» или «разрушать». Бхинта имеет множество значений, включая «раскалывать», «отвлекать», «растворять» и «разъединять». «Это санскрит», — объяснил он. «Пластина их рассеет». Он высунулся из окна, Пару секунд осматривал происходящее, а потом швырнул пластину в самую гущу толпы, и люди тут же начали расходиться. Робин толком не мог понять, что происходит, но, похоже, возник какой-то спор. На лицах зачинщиков отражалось то раздражение, то смятение. Они топтались на лужайке, как утки вокруг пруда. А затем один за другим отошли от башни, домой ужинать с женами, мужьями и детьми. Несколько студентов задержались еще на какое-то время. Элтон Пенденнис разглагольствовал на лужайке, размахивая факелом над головой и выкрикивая проклятия, которые не были слышны из-за охранной системы. Но башня, очевидно, никак не желала загораться. Хворост рядом с каменными стенами вспыхивал, и тут же газ. Голоса протестующих осипли от криков, возгласы поутихли, а потом и вовсе прекратились. К закату все оставшиеся разбрелись по домам. Переводчики поужинали лишь около полуночи несладкой кашей, персиковым джемом и двумя печеньями каждому к чаю. После долгих уговоров профессор Крафт смилостивилась и разрешила принести из погреба несколько бутылок красного вина. «Ну что ж», — сказала она, дрожащей рукой разливая щедрые порции, «это было захватывающе, правда?» На следующее утро переводчики начали укреплять Вавилон. Вчера им не грозила реальная опасность. Даже Джулиана, заснувшая в слезах, теперь смеялась, вспоминая тот день. Но тот мертворожденный бунт был только началом. Оксфорд будет и дальше разрушаться. Город возненавидит их еще сильнее. Нужно приготовиться к следующему разу. Они рьяно принялись за работу. И теперь казалось, будто они готовятся к экзаменационной сессии. Они сидели за столами на восьмом этаже, склонившись над текстами, и тишину нарушали только шелест переворачиваемых страниц и время от времени восклицания, когда кто-нибудь находил подходящую цепочку этимологии слов. Это было так приятно. Наконец-то им есть чем заняться, а не томиться в тревожном ожидании новостей. Робин разбирал записи, найденные в кабинете профессора ловола в которых было много потенциальных словесных пар, подготовленных для военных действий в Китае. Одна ему особо нравилась. Китайский иероглиф «ли» означал «отточить оружие», но помимо этого еще и «прибыль», «преимущество». А графема символизировала срезаемый ножом колос. Ножи, заточенные с помощью словесной пары «ли» «отточить», имели особо острое лезвие и сами безошибочно находили цель. «И как это может пригодиться?» — спросила Виктуар, когда Робин показал ей. «Поможет сражаться», — ответил Робин. «Разве не это нам нужно?» «Думаешь, придется драться на ножах?» Он раздраженно пожал плечами, но немного смутился. «Может и до этого дойти». Виктуар прищурилась. «Тебе этого хочется, да?» «Конечно нет, даже не... Нет, не хочется». Но если дойдет до драки, эта пара станет крайне необходимой. «Мы пытаемся защитить башню», — мягко напомнила она. «Просто хотим остаться в безопасности, а не пролить море крови». Они жили, как в осажденной крепости, изучали классические тексты, военную историю, описание битв, трактаты о стратегии, в поисках идей, как укрепить башню. Они установили строгое расписание обедов и ужинов и распределили продукты на порции. Никакого печенья в полночь, как любили Ибрагим и Джулиан. Потом старые телескопы перетащили на крышу, чтобы наблюдать за разрушением города. Забастовщики поочередно по два часа дежурили у окон седьмого и восьмого этажей, чтобы издалека заметить очередную толпу. В этих заботах прошел целый день, потом еще один. До них наконец дошло, что пути назад нет, Невозможно вернуться к обычной жизни. Разрушения необратимы. Теперь они либо покинут башни победителями, предвестниками Новой Британии, либо мертвыми. Виктуар потрясла Робина за плечи. «В Лондоне тоже бастуют! Проснись, Робин!» Он резко выпрямился. На часах было десять минут первого. Он только что заснул. Его вахта была следующей. «Что? Кто? Все!» Удивленно произнесла Виктуар, Как будто сама не могла в это поверить. «Наверное, это все листовки Энтони об условиях труда, адресованные радикалам. Потому что, похоже, — она помахала перед Робином телеграммой, — даже телеграфная контора. Говорят, перед парламентом собралась толпа, требующая отозвать объявление войны. Кто все?» «Все забастовщики последних лет, портные, сапожники, ткачи, все снова бастуют. И не только они, еще докеры, работники фабрик, кочегары, действительно все. Вот, взгляни!» Она снова затрясла телеграммой. «Вот, об этом напишут все завтрашние газеты». Прищурившись в тусклом свете, Робин смотрел на телеграмму, пытаясь понять, что это значит. В сотни миль отсюда Вестминстер наводнили белые британцы. работники фабрик, протестующие против войны со страной, где они никогда не были. Неужели Энтони был прав, и они получили самых неожиданных союзников? Те уже не в первый раз за последнее десятилетие восставали против серебра, только сейчас все зашло гораздо дальше. Бунты Ребекки в Уэльсе, Булрингский бунт в Бирмингеме, восстание чартистов в Шеффилде и Брэдфорде в том же году – Все эти люди пытались остановить серебряную индустриальную революцию. В газетах эти бунты называли отдельными вспышками недовольства, но теперь стало очевидно, что все они связаны. Все возникли как ответ на одну и ту же паутину принуждения и эксплуатации. Такие же проблемы, как у ланкашерских предильщиков, сначала возникли у индийских ткачей. Потные и истощенные рабочие, оснащенных серебром текстильных фабрик Британии, ткали хлопок, собранный рабами в Америке. Серебряная индустриальная революция повсюду несла нищету, неравенство и страдания, а сливки снимали только власть, имущие в сердце империи. Вот в чем заключалось величайшее достижение империи – понемногу забрать отовсюду, раздробить и распределить страдания, чтобы они не стали невыносимыми, но в итоге все-таки стали. Если угнетенные собрались вместе и начали бороться за общее дело, это и есть тот поворотный момент, о котором так часто говорил Гриффин. Шанс изменить ход истории. Первое предложение о перемирии пришло из Лондона час спустя. Возобновите работу Вавилона, ТЧК. Полная амнистия для всех, включая Свифта и Деграф, ТЧК. Иначе тюрьма. Это очень плохие условия. сказал Юсуф. «Просто нелепые», сказал профессор Чакроварти. «И как мы ответим?» «Никак», отозвалась Виктуар. «Думаю, мы заставили их вспотеть и продолжаем выводить из себя». «Но это опасно», заявила профессор Крафт. «Они дают нам возможность начать диалог, верно? Мы не знаем, как долго предложение будет в силе, если мы проигнорируем его, и они передумают. Это еще не все». резко прервал ее Робин. Они молча и со страхом смотрели, как телеграф отстукивает слова под рукой Виктуар. «Войска на подходе тычака. Сдавайтесь!» «Господи!» — сказала Джулиана. «Какой им в этом смысл?» — спросил Робин. «Они ведь все равно не проникнут через охрану». «Нам следует считать, что проникнут», — мрачно заявил профессор Чакраварти. «По крайней мере, могут это сделать». «Видимо, им помогает Джером». Его слова вызвали ожесточенный спор. «Нужно с ними поговорить», — предложила профессор Крафт, «или мы потеряем шанс на переговоры». «Предположим, нас посадят в тюрьму», — вмешался Ибрагим. «Нет, если мы сдадимся добровольно», — начала Джулиана. «Мы не можем сдаться», — твердо заявила Виктуар. «Так мы ничего не добьемся». «Погодите!» — Робину пришлось повысить голос, чтобы его услышали. «Нет, это угроза, войска. Это же означает, что у нас получилось. Как вы не понимаете? Они испугались. В первый день они думали, что сумеют нас проигнорировать, но теперь увидели последствия. Они в ужасе. А значит, если мы продержимся еще чуть-чуть, то победим».